В живые птицы открыли свои клювы. Возразил Лункас самыми мягкими нотами своего музыкального голоса. Итаминунд услышал их песни. Мудрец вздрогнул и склонил голову набок, как будто стараясь уловить замирающие звуки далекой мелодии. Не спит ли Таминунд? воскликнул он. Что за голос? раздается в его ушах. Неужели зимы отодвинулись назад? Неужели к детям Линапов снова возвращается лето? За потоком несвязанных слов, вырвавшихся из уста Минунда, последовало торжественное, почтительное безмолвие. Его народ легко принял эти непонятные слова за одну из тех таинственных бесед, которые старец